Глава 9. Принятие. Важные вопросы. Какие части себя вы уже принимаете? Какие части себя вам еще трудно принять? Как, по-вашему, выглядит и чувствует себя человек, который принял себя? Вы знаете, как выглядит путь принятия себя, по которому вы можете идти? Узнавая себя, Открывая в себе те грани, которых мы стыдились, хотели игнорировать, прятали от других, скрывали, хоронили в себе, мы вступаем на сложный путь. И один из самых важных шагов на этом пути — принять все эти части себя. Принятие себя — это ключевой компонент в создании любви к себе. Это может быть очень сложно, если кто-то в вашем окружении не принимает вас, если у вас не было модели принятия себя перед глазами, когда вы взрослели, Если вы живёте в культуре, которая прославляет конкуренцию и сравнение, и да, мы все живём в этой культуре. Принятие себя начинается с готовности попробовать. Принятие себя начинается с понимания, что другие могут не принимать вас. Принятие не значит похвала или отсутствие изменений. Нет, это значит, что мы уважаем ту точку пути, в которой мы находимся здесь и сейчас, и проявляем к себе доброту, вместо того, чтобы сопротивляться и избегать своих чувств. Принятие — это практика, которая требует от нас намеренного выбора. Что вы можете сделать прямо сегодня, чтобы сделать шаг на пути принятия себя? Первое. Вы можете написать письмо, в котором вы прощаете себя. «Ведите я-ты диалог с самим собой». Начните его с теплого приветствия и со слов «Я прощаю тебя за...». Перечислите все мельчайшие и величайшие моменты, за которые давно пора простить себя. Вы заслуживаете своего прощения. Я повторю это еще раз. Вы заслуживаете своего прощения. Простить себя за свои ошибки и неверные шаги — непростая задача. Мы храним в голове каждую мелочь, которую сделали неправильно. Мы используем наши ошибки как оружие против самих себя как доказательство того, что мы недостаточно хороши, как еще один повод для бесконечной критики себя. Мы так отчаянно цепляемся за все, что сказали, сделали или пережили не так, что зачастую не оставляем себе пространства для настоящего движения вперед, роста и сопереживания. Мы боимся прощать себя, потому что боимся последствий. Но вот в чем важная особенность прощения. Простить себя не равно избежать своей ответственности, сдаться своим влечением, отказаться противостоять поведению, которое больше не служит нам. Нет. Простить себя равно проявить уважение к своему прошлому, каким бы оно ни было, создать пространство для любого опыта, понять, что тогда мы не знали того, что знаем сейчас, признать все то, что мы знаем теперь, позволить себе двигаться вперед. Мы можем извлечь уроки из прошлого и отпустить его одновременно. Мы можем держаться за то, что хотим оставить, и освободиться от того, что больше не служит нам, одновременно. Мы можем признать, что мы не идеальны, и разрешить в следующий раз по-другому проявлять себя одновременно. Мы можем нести ответственность за наши действия и делать другой выбор, более полезный и здоровый для нас, здесь и сейчас, одновременно. Нам не нужно постоянно напоминать себе о нашем болезненном опыте, а любая ошибка — это опыт. Истязая себя, как будто напоминание позволит нам расти. Нет, честно говоря, то, что позволяет нам расти, — это прощение себя, потому что оно создаёт пространство для существования чего-то нового. Оно даёт нам возможность двигаться вперёд и знать, что мы гораздо больше, чем наше прошлое. Вопросы-помощники по этой теме. За что вам нужно простить себя? Какой прошлый опыт вам трудно отпустить? Что настраивает вас против себя самого? Где в вашем теле вы храните эти ошибки прошлого, чтобы вы чувствовали, отпуская их на свободу? Как это ощущается, просто думать о прощении? Прощение — это практика, и да, часто она бывает сложной, поэтому будьте терпеливы и нежны самим собой. Второе. Вы можете начать менять свой внутренний диалог. У всех нас есть негативный внутренний голос, который появляется тогда, когда мы меньше всего этого ожидаем. Голос, который пытается сокрушить нашу ценность и отговорить нас от принятия каких-то решений. И знаете что? Он отнимает у нас слишком много энергии. Поэтому это важно. Знать, как лучше всего поступать со своим внутренним критиком и как начать нежный диалог с самим собой. Ты недостаточно умен, ты недостаточно красива, не пытайся, ты потерпишь неудачу. Внутренний критик известен своим умением заставить нас испытывать стыд и забывать о нашей силе, о наших способностях и о радости. Как нам поступать с ним? Как перестать слушать его и вместо этого почувствовать свои права в своей собственной жизни, услышать свой собственный голос? Первый шаг к укращению внутреннего критика — это признание. Мы не можем изменить то, чего не желаем замечать. Признавайте его присутствие в вашем внутреннем диалоге и делайте это без осуждения. Так вы можете узнать, что он пытается сделать для вас. Дальше. Фиксируйте его утверждения и задавайте к ним вопросы. Первое. Это верное утверждение? Так ли это на самом деле? Это факт или я просто в это верю? Второе. Я могу с абсолютной уверенностью сказать, что это утверждение правда? Что мешает мне так думать? Третье. Как вы реагируете и что происходит в вашей жизни, когда вы действуете с верой в эту мысль? Что вы думаете о себе? Что вы думаете о других? На что вы не решаетесь из-за этой веры? Как это ощущается в вашем теле? Четвертое. Кем бы вы были без этой мысли? Отступите на шаг от своей истории и подумайте о том, как изменилась бы ваша жизнь, если бы вы перестали верить этой мысли. Обратите внимание, что ни один из этих вопросов напрямую не устраняет нашего внутреннего критика. Но вместо этого они позволяют нам использовать его как отправную точку для анализа своего поведения и выбора, которые мы делаем. При этом мы отделяем себя от тех мыслей, которые привычно думаем, и это дает нам возможность подвергать их сомнению. И делаем шаг в сторону более нежных чувств и принятия по отношению к самому себе. Если вы хотите сделать еще один шаг вперед, придумайте заявление, которое является сопереживающей противоположностью тому, в чем внутренний критик пытается вас убедить. Примеры таких заявлений. «Мне не нужно быть совершенным». «Мои ошибки — это опыт». «Я всегда был, есть и буду значим и достаточен». «Я слышу тебя, но не буду слушать тебя сегодня». «Я могу бояться» и всё равно делать шаг вперёд. Я делаю всё, что в моих силах сейчас. Это нормально — чувствовать то, что я чувствую. Третье. Вы можете создавать мудрую позицию родителя по отношению к самому себе. Поговорим о том, откуда вообще появляется такой жестокий и непринимающий нас внутренний голос. В детстве нам нужно, чтобы наши основные потребности были услышаны, увидены и выражены. В детстве мы не обладаем эмоциональной зрелостью для проработки своих переживаний и нашего опыта, и нам нужен родитель для того, чтобы вести нас через мощные эмоции, которые неизбежны для каждого человека, даже маленького. В детстве... Мы получаем много сообщений от родителей, от школы, от общества в целом, которые смущают и пугают нас и начинают отделять нас от своей аутентичной природы. Примеры таких сообщений. Ты слишком чувствительный, слабый, серьезный, надоедливый. Ты недостаточно для... Хорош для спорта, умен для математики, интересен для того, чтобы с тобой делиться. Просто будь вежливым, часто с нарушением границ ребенка. Не говори так, говори так. Не веди себя так, веди себя так. Не делай так, делай так. А вот посмотри на свою одноклассницу, своего брата, дочку друзей. У тебя этого никогда не будет. Денег, образования отношений любви. Ты слишком... Физическое описание. Худой, жирный, высокий, низкий. Ты заставляешь меня чувствовать себя так, наказывать тебя. Подумайте о таких сообщениях, пропишите их для себя с нежностью и сопереживанием к самому себе. Как дети мы принимаем все, что говорят нам и о нас, за правду. Мы усваиваем эту фальшивую правду и начинаем говорить именно так с самим собой. И нам нужно формировать мудрую позицию родителя по отношению к самому себе. Нам нужно учиться строить принимающий я-ты диалог с самим собой. Нам нужно учиться видеть и принимать свой опыт без осуждения. Как создавать такую мудрую позицию? Замечать проявление жесткости и неприятия себя и идти глубже. Примеры, которые помогут вам сделать это. Событие: Вы критикуете свое поведение. Ваше глубинное убеждение «меня невозможно любить» — все отвергают меня. Мудрая позиция, которую с этого момента вы начинаете практиковать. Твое поведение не определяет возможности любить тебя. Ты заслуживаешь любви, как бы ты себя не вел. Событие. Вы разбили тарелку. Ваше глубинное убеждение. «Я ничего не могу сделать нормально, я безрукий, бесполезный» и так далее. Мудрая позиция, которую с этого момента вы начинаете практиковать. Вещи не всегда идут так, как мы планируем. Самое важное — то, как мы реагируем на это. Событие. Вы уступили кому-то должность, награду, место. Ваше глубинное убеждение. «Я не имею значения. Этот человек лучше, умнее, красивее меня». Мудрая позиция, которую с этого момента вы начинаете практиковать. «Это не влияет на мою значимость». Событие. Тот, кто вам нравился, не пишет вам. Пропал. Ваше глубинное убеждение — меня никто не выберет, я заслуживаю одиночества. Мудрая позиция, которую с этого момента вы начинаете практиковать. Я не знаю, почему этот человек недоступен, и его поведение никак не связано с моей значимостью и достаточностью. Событие. Вас куда-то не пригласили. Ваше глубинное убеждение — люди не любят меня, меня никогда не примут. Мудрая позиция, которую с этого момента вы начинаете практиковать. То, что тебя не позвали, не значит, что ты никому не нравишься. Правильные люди обязательно придут в твою жизнь. Окружающая среда, в которой мы росли, до сих пор может влиять на наше психическое, эмоциональное и физическое здоровье. Наши значимые взрослые показывали нам примеры и модели отношений друг с другом, с нами и с самим собой, И эти примеры влияют на то, как мы видим себя и говорим о себе здесь и сейчас. Наш детский опыт и привычные паттерны поведения определяют траекторию нашей жизни до тех пор, пока мы не разрешим себе проснуться и соприкоснуться с нашим аутентичным «я», до тех пор, пока мы не начнем осознавать себя и свое поведение. Наша самооценка и уровень уверенности в себе влияет на то, как мы общаемся и как мы ставим границы с другими людьми. И в детстве мы научились дискомфорту. Дискомфорту принятия и одобрения себя. Дискомфорту любви к себе. Возможно, вашим родителям не хватало любви к ним самим, и они бесконечно осуждали себя, или же прямо стыдили и критиковали вас. И голос в вашей голове, ваш внутренний палач, никогда не принадлежал вам. Просто когда-то на вас обрушили чужого внутреннего критика. Чужого внутреннего палача. Любовь к себе начинается с принятия всех граней себя и своего «я», с принятия того, как вы думаете, того, что вы цените, того, во что вы верите, того, что вы хотите изменить и улучшить. Важно, чтобы вы могли смотреть на себя и видеть себя целиком, видеть не идеального ошибающегося, прекрасного человека, которым вы стали, видеть те части, которыми вы восхищаетесь, и те, которые вы хотите изменить видеть и принимать и те, и другие. Ведь принимая и позволяя себе при этом меняться, мы действуем из пространства нежности к самому себе и уважения к своим мечтам. И именно так мы создаём магию любви к себе. Есть кое-что ещё, о чём я хочу поговорить с вами, раз уж мы погрузились в тему практики принятия себя, и это истории успеха». Я написала этот текст год назад, когда сдала свою первую книгу в издательство, и ее напечатали далеко не сразу. Конечно, сейчас, когда я пишу вторую книгу, я тоже переживаю массу эмоций, но я хочу, чтобы вы встали на место меня из прошлого. Я написала первую книгу. Я отправила ее в издательство. А процесс выпуска затянулся на неопределенное время. Представили себе? Итак, когда мы слышим чью-то вдохновляющую историю, Мы зачастую не понимаем, что слышим максимально отредактированную версию, без включения в нее частей о том, что у этого человека были периоды полной растерянности, абсолютного незнания и ощущения, будто ты бежишь марафон по колено в липкой мерзкой грязи. И я говорю, неприятной и полезной грязи из СПА. Как правило, люди ждут момента, пока они не получат свой приз, для того, чтобы поделиться теми чувствами, которые они испытали на своем пути. Вы не слышите такие истории, как... Сначала я чувствовала себя крайне неловкой из-за знакомства на Тиндере, но потом я уже включилась в процесс и приложила все свои усилия для встречи с кем-то особенным, но так пока никого и не встретила. В 2014 году я решил уйти с работы, которую ненавидел, и после пяти лет экспериментов в различных профессиональных сферах я до сих пор не нашел своего призвания, и я не уверен, куда хочу двигаться дальше. И все это... Якобы не очень хорошие истории, которыми нельзя поделиться потому, что у них еще нет счастливого конца, и они не обернуты красивым бантом. Это не история успеха. И скажу вам, счастливые концовки — это здорово, и я обожаю истории про до и после. До и после может служить невероятным стимулом и показывать вам, что все возможно. Но также важно помнить, что такие истории успеха в любви, работе, увлечениях, исцелении и личностном росте скрывают неопределённые моменты, дни, месяцы, а чаще всего годы, депрессии, страха, неуверенности, растерянности, злости. Вставьте любое, что приходит вам в голову при фразе «нежелательные чувства». Я не говорю о том, что нам всегда нужно погружаться в описание собственных трудностей, когда мы с кем-то разговариваем, Но я говорю о том, что нам полезно помнить. Теневые трудности всегда присутствуют в рассказах о чьей-то жизни, просто мы о них не слышим. Вот моя актуальная версия успеха. Я написала книгу, и хотя это было действительно сложно, я так взволнована и не могу дождаться, когда вы ее прочитаете. Это правда. И такая легкая версия этой истории тоже верна. Но вот теневая версия. Я написала книгу, и это было... Реально трудно. Одно дело выстрелить в темноте и промахнуться. Вероятнее всего так и будет, если вы не мастер спорта по стрельбе с закрытыми глазами или не Джеймс Бонд. Другое дело постоянно концентрироваться, позитивно настраиваться, искать поддержку и все равно промахиваться. Я вложила океан времени, изучая то, о чем бы я хотела написать, осознавая то, что я хочу сказать и решая, как бы все это впихнуть в эту книгу. Спойлер. Часть моих идей осталась в стороне и ждёт своего следующего часа. Примечание от меня здесь и сейчас. Со второй книгой получилось точно так же. Я создала план, стала писать и поняла, что этот план не работает. Пришлось начинать всё сначала. Затем я, наконец, поняла, о чём именно должна быть эта книга, и это был невероятный поворотный момент. Но у этой истории всё ещё нет счастливого конца, и мне предстоит масса работы с редакторами. Но я хочу поделиться ею с вами, даже без всех этих «Жили долго и счастливо». И это будет гораздо более полезным опытом, ведь истории успеха окружают вас и без моей помощи. Итак, я сомневалась, не знала, возвращалась к началу, переписывала, психовала, расстраивалась, радовалась, снова расстраивалась. И в какой-то момент я спросила себя, «Черт возьми, прошла уже куча времени с письма от издательства. Стоит ли мне расстраиваться из-за этого? Это поглощает море моей энергии». Хочу ли я этого на самом деле? И вы знаете, ответом было моё тихохонькое «да». Не то «да», которое я говорила своим близким людям, когда они спрашивали меня «ну как там книга?», а я отвечала «ну да почти уже». Это было тихое и глубокое инстинктивное «да», которое выглядело для меня как лучшая новость за всё это время. И я была взволнована чувством и осознанием, что я сказала «да» самому процессу, И, на мой взгляд, это и было успехом. И я надеюсь, сейчас вы призадумываетесь над тем, что значит слово «успех» для вас. Я знаю, что к чему бы вы ни двигались, вам тоже будет трудно. Я знаю, что это займет больше времени, чем вы думали. Я знаю, это кажется таким простым. Напиши книгу, отправь в издательство, заключи договор, готово. Вставай на 30 минут раньше, делай зарядку, перестань есть столько пиццы и мороженого, готово. Заблокируй своего бывшего, не смотри его Инстаграм, не вступай с ним в контакт. Готово. Сделай отличную фотографию, создай профиль, отправляйся на свидание. Готово. А вот и нет. Простое вовсе не значит легкое. И в этом простом я рядом с вами. Я взволнована, ведь я объявляю, что терпела неудачу. И я надеюсь, что вы терпите неудачу в том, что вы считаете достойным вашего драгоценного времени и энергии однажды скоро я расскажу вам про эту книгу и это будет традиционная история успеха но с вами останется и другая версия и я рада этому и знаете во всей моей истории есть один веселый герой это моя тревога и она выдает мне массу прекрасных идей недавний пример что если книгу напечатают но никто ее даже не прочитает Я представляю себе, как мой милый будущий муж покупает экземпляры моей книги и копит их там, где я никогда их не найду, например, в гараже у своего друга или там, где у нас стоит утюг. У меня нет фантазий, в которых я говорю «к черту все» и начинаю жить какой-то одномерной супербазовой жизнью, где у меня есть работа с 9 до 18, которая меня не волнует, и отпуска на пляже в сопровождении коктейля, который я пью из кокоса с пластиковой соломкой, потому что меня не волнует окружающая среда и моё здоровье. И вообще меня ничего не волнует. Ни помощь людям, ни вдохновение, ни движение вперёд, разве что ещё одна порция коктейля. И мои страшные фантазии меня обнадеживают Ведь в них я всё-таки вижу свою напечатанную книгу и моего партнёра, который стремится меня поддержать. И я настоятельно призываю вас немедленно потерпеть неудачи, потому что это освобождает, потому что это помогает вам чувствовать себя живым и бодрым, Потому что временами неудачи, скорее, практически всегда, это ступенька к выходу из зоны комфорта и к честному диалогу с самим собой. Если вы не знаете, чего хотите, но знаете, что это нечто большее, чем просто гедонистические мечты на тему райских уголков и коктейлей, продолжайте искать. Но если это чистый кокосовый гедонизм, я вас не осуждаю, баунти так баунти. Если вы знаете, чего хотите, продолжайте терпеть неудачи. Искренне говорите с собой и подключайтесь к любящим вас людям. А если вы уже добились успеха и имеете все, чего вы хотите, и все это есть у вас одновременно, то это тоже прекрасно. Не бойтесь проявлять уязвимость, не бойтесь принимать себя на каждой точке своего пути. Здесь и сейчас я могу рассказать вам вполне успешную историю моей первой книги. Но что ждет эту вторую книгу, понятия не имею. Поэтому я делюсь с вами своей уязвимостью и тревогой. И я принимаю себя со всеми своими чувствами на этой точке своего пути. А вы последуйте моему примеру. Практика принятия себя. Это давать пространство тому, что происходит в вашей жизни сейчас, событиям, мыслям и чувствам, вместо того, чтобы сопротивляться, избегать и преуменьшать их. Честно взглянуть на свое прошлое, и выделить свою зону ответственности за происходящее. Помни при этом, что вы ответственны за свое поведение и свою реакцию на поведение других людей, но не за поведение других людей. Искать в себе понимание, подтверждение и одобрение. Смотреть на то, что происходит с разных ракурсов. Позволять себе быть несовершенным, меняющимся и давать зеленый свет своим ошибкам. Быть готовым относиться к себе с уважением и добром так часто, как это возможно осознавать все грани самого себя, ценить себя независимо от того, как вы выглядите и чувствуете себя прямо сейчас, быть в контакте со своими способностями, границами, чувствами, желаниями и историей. Нежное напоминание. Кто вы такой? Кто вы такая? Кто вы на самом деле? Кто вы? Вы знаете ответы? Вопрос «Кто я?» Бесконечно простой и сложный вопрос. Мы отрицаем, минимизируем и скрываем наше полное целостностное «я» по многим причинам. Ради сладкого обещания безопасности, в которое мы привыкли верить. Ради комфорта не выделяться. Ради иллюзии того, что мы вписываемся. Ради ослабления силы страха. Ради того, чтобы чувствовать свою сопричастность и принадлежность. Ради того, чтобы быть любимыми. Иллюзии. Ведь мы выучили то, как каждый день забывать одну простую правду. Скрывая свое настоящее «я», мы никогда не найдем любви. Мы никогда не найдем свою дорогу, мы никогда не найдем самих себя. И мы не будем чувствовать себя в безопасности в ложной версии себя. Мы не будем чувствовать себя комфортно в уменьшенной версии себя. Мы не будем чувствовать себя связанными с кем-то в замаскированной, версии себя. Мы не будем чувствовать себя частью чего-то в измененной версии себя. Мы не будем чувствовать себя любимыми в отредактированной версии себя. Мы не можем одновременно любить и подавлять того, кто мы есть на самом деле. И вот что важно. В любви к себе нет пошагового плана, чёткого руководства, определённого пути, нет схемы, которая точно соответствует уникальным обстоятельствам и жизни каждого человека. Но работа по поиску того, кем мы на самом деле являемся, того, кто скрывается за тем, что говорили о нас другие, того, кто прячется за тем, кем мы научились быть, работа исцеления от всего того груза, который мы тащим с собой в каждый новый день, стоит нашего времени. И нам стоит пойти на риск отчуждения, осуждения и критики, который неизбежно наступит, когда мы будем пробовать проявлять себя полностью, проявлять себя целостно, потому что этот риск — ничто по сравнению с тем, что мы уже делаем с собой каждый день, обрекая себя на постоянное одиночество от того, что нас никогда не увидят по-настоящему. Позвольте себе всмотреться в себя позвольте себе медленно снимать слой за слоем социальной желательности позвольте себе находить радость в хаотичности этого процесса позвольте себе обрести спокойствие в том как другие воспринимают вас позвольте себе проявиться переживание к процессу возвращения себя к самому себе позвольте себе принять себя на этой точке своего пути позвольте себе наконец любить себя день Ото дня. И да, иногда жизнь кажется ужасной. Иногда мы слишком измотаны, слишком истощены, слишком опустошены. Мы чувствуем себя плохо, испытываем разочарование в самом себе и во всём мире, и ничего из того, что мы делали раньше, не вызывает в нас гордости, волнения, восторга и вдохновения. Иногда наше самое большое достижение — открыть глаза этим утром. И все, что мы делаем, кажется нам ужасным. Иногда мы смиряемся со своей участью посредственности и серости. Иногда мы выдаем себе почетное звание самого ужасного человека во всем мире. А затем мы делаем то, чего точно не стоило делать. Но раз уж мы находимся в этой яме ненависти к себе, чего уж тут, можно вырыть ее и поглубже, мы начинаем стыдиться. Стыдиться всего того, что чувствуем. Тонуть в океане вины за глубину своих чувств, и от этого их глубина становится еще больше. А потом мы превращаемся в Шерлока Холмса. Мы проводим некоторое время, собирая улики, пытаясь разобраться в том, почему же мы настолько ужасны. Мы вспоминаем всех своих недоброжелателей, да-да, та самая коллега с работы, Санек из шестого класса и лёха из садика, и о вас тоже. Все свои прошлые провалы все свои предполагаемые неудачи, все, что может еще глубже зарыть нас в эту яму, все это выходит на сцену нашего разума в главной роли. Так мы становимся злейшим врагом самому себе. А затем мы тащимся в ВКонтакте, плохая идея, в twitter еще хуже, или в Инстаграм, самая худшая идея, или выходим на улицу, возможно, одна из лучших идей, и думаем, подождите, но почему все остальные в порядке, а я нет? и мы начинаем чувствовать смущение и еще большей стыд и вину за то, что мы такие одни. Нам кажется, я один, кто не может собраться и справиться. Мы убеждены в том, что мы тот единственный человек в мире, который знает, что будет полезно для него, но не сделает этого, кто нарушает обещание данные самому себе» кто старается быть лучшим для всех, кто пытается понять отношения, поддержать дружбу, найти смысл во всей этой жизни, делать всё и быть всем. И это для вас, для тебя, для меня, для всех тех, кто борется, для всех тех, кому кажется, что он одинок, и он такой один. Вы не одни, вы не одни в этом тумане. Вы не одни чувствуете себя потерянно, вы не одни ищите ответы. Не верьте своим мыслям, которые обрекают вас на одиночество и беспросветность. Сделайте вдох, выпейте чашку чая с мятой или какао. Сделайте то, что оживит ваше сердце хотя бы на мгновение. Этот момент, этот период, даже если он затяжной, он обязательно кончится, вы не одни. Не бойтесь попросить о помощи, если она нужна вам. Не бойтесь контакта с другими, не бойтесь. Вы не сломлены, вы просто живы. А я рядом с вами. Я здесь. Прямо сейчас.